Но Тернер не спешил принимать окончательное решение. У вас сохранились образцы взрывчатки, спросил он, настоящий и подмененный. Я предполагал, что вы захотите увидеть их своими глазами. Блюмберг выглянул за дверь отдал по-русски какой-то приказ. Через несколько минут в комнате появился смуглый черноусый человек в камуфляже и протянул Блюмбергу две картонные коробочки, величиной со спичечный коробок, заполненные какой-то смесью, похожей на пластилин, и два небольших взрывателя с короткими бигфордовыми шнурами. Блюмберг положил коробочки на стол перед Тернером. «Здесь граммов по 50. Но этого хватит, чтобы разнести полдома». «Попробуйте угадать, где что?» Тернер отодвинул от себя коробки. «Я не разбираюсь в пластите». «Я мог бы отдать эти образцы вам, а ваши химики сделали бы анализ. Но боюсь, что это навлечет на вас крупные неприятности на таможне и на российской, и на американской. Или рискнете?» «Нет», — сказал Тернер. И твердо повторил «нет». «Тогда мы проведем испытания сами. Черт возьми!» А я ведь забыл, где настоящая взрывчатка, где подделка. Придется действовать методом тыка. Это чисто российский метод, мистер Тернер. И я сейчас вам покажу, в чем он заключается. Блёмберг воткнул в мягкую массу взрывателя и поджег кончик бигфорда шнура одного из них. Из обмотки с дымом и искрами забило пламя. «Немедленно потушите!» — крикнул Тернер, вскакивая со стула и вжимаясь в угол. «А вы умеете тушить Бигфорда в шнур?» — поинтересовался Блёмберг. «Я — нет. Можно только обрезать, но мы уже не успеем». Он прикурил от шипящей огненной струи сигарету Кэммел и выбросил коробочку через открытое окно в сад. Раздался негромкий хлопок. «Фальшивка!» — констатировал Блёмберг. «Что ж, давайте проверим эту». Он поднес зажигалку к другому взрывателю. «Блюмберг!» — предостерегающе рявкнул Тернер, но пламя уже бежало по короткому черному шнуру. «Если вы таким образом предупреждаете меня об опасности, то я, пожалуй, с вами соглашусь». Блюмберг еще немного посмотрел, как горит шнур, подбираясь к взрывчатке, затем вышвырнул коробку в окно и стал спиной к стене. От мощного взрыва посыпались оконные стекла из верхних фрамук, и со стола словно бы сдула всю посуду вместе со скатертью. «А вот это была настоящая!» «Жаль, но мы остались без выпивки», — заметил Блёмберг, поднимая с пола донышко разбитой бутылки шотландского виски. «У вас есть еще вопросы, мистер Тернер?» «Черт бы вас побрал с вашими экспериментами!» — гаркнул Тернер, отряховая с волос из пиджака, сыпанувшая сверху мелкие куски штукатурки. — Я хочу увидеться с пилигримом. Закончив приводить себя в порядок и слегка успокоившись, проговорил он. — Вы его не узнаете, — ответил Блёмберг. — Пластическую операцию ему делал лучший специалист бывшего СССР. Я сам узнал его с очень большим трудом. Значит, и я узнаю. Блюмберг лишь пожал плечами. Летите в Полярной Азоре. Он сейчас там. Это не очень большой город. Это поселок. И каждый новый человек там на виду. Значит, появляться мне там не следует. Ну почему? Возразил Блёмберг. — если вы хотите засветить Пилигрима, пожалуйста, лучшего способа не придумаешь. Он может прилететь в Грозный. Послушайте, Тернер, хватит болтать. Вы же прекрасно знаете, что он не прилетит в Грозный, потому что у него там много дел, и потому что здесь слишком много любопытных глаз. Я не вправе указывать вам, что делать. Но я вправе немедленно выйти из игры и забыть о ней. А вспомню только тогда, когда вас всех переловят и пересажают. Только этим все и кончится, если даже вы намерены делать глупости. О чем вы хотите с ним говорить? О погоде? Все уже сто раз оговорено и просчитано. И чем быстрее мы начнем операцию, тем лучше. Потому что тем меньше риска. Поговорите лучше с султаном Рузаевым. Это столь же бесполезно, но менее опасно. После всего, что я узнал о нем, я даже видеть его не хочу. Когда реально начала операции? По нашему графику, через шесть суток точную дату определит сам Пилигрим. Не знаю, из чего он будет исходить, но ему видней. Итак, ваши планы. Тернер задумался. Логика подсказывала, нужно остаться. Нужно все-таки встретиться с Рузаевым, внимательно присмотреться к нему и к его окружению, почувствовать атмосферу, в которой готовится это беспрецедентное дело. Так командующий армией приезжает на передовую перед наступлением формально для проверки боеготовности, а на самом деле, чтобы понять и оценить внутреннее состояние солдат и офицеров, их душевный настрой».